Антон Шандер Лавей Записная книжка дьявола Озвучил простой человек в рамках проекта «Темные фасады аудиокниг». Эту книгу для озвучки выбрала голосованием сообщества телеграм-канала «Темные фасады аудиокниг». Эту книгу помогли озвучить меценаты. Свидетель. Натурал. Артем, 13, Кредо, Влад Селиванов, Павел, Сергей Сапожников, Алексей Золотарев, Антонов Кузьма, Анна, Сельдерей, Разлив и Алексей. За что я их и благодарю. Эпиграф Ад, должно быть, весьма клёвое местечко, коли малые, что придумали религию, уж очень старались, чтобы туда никто, кроме них, не попал. Аль Капоне Посвящается тем, кто бы они ни были, кто изобрели пукающую подушку, веселую жужжалку, чихни-пузырь, а также Джону Тальяферро Томпсону. Благодарность Особо признателен Бланш Бартон и Адаму Пафри за помощь и настойчивость, без которых эти заметки не увидели бы свет. Введение Несмотря на то, что его книги раскупились тиражом более миллиона экземпляров, издательский бизнес предпочитает игнорировать Антона Лавея. Книготорговое издание Publisher Weekly никогда не освещало выход изданий Лавея или О Лавея. За исключением редких истерических статей, пытающихся развенчать или разоблачить основателя сатанинской церкви, печатные и электронные средства массовой информации решили покрыть завесой истинную природу его сочинений. Большинство так называемой альтернативной прессы последовали примеру популярной прессы не обращаться к трудам Антона Лавея, считая его как бы несуществующим. Почему же? Если сказать одним словом, от страха. Истеблишмент боится смеяния и порицания со стороны христианства. Политически правильный индивидуум боится прожорливости собственной идеоплазмы а культники, напуганные отказом Лавея, потворствовать их склонности к непонятному мумба-юмба. Наше, с каждым днем все более регламентированное общество уравниловки, старается избегать фигур столь выдающихся, как Антон Лавей, и принижать их значимость. Антон Лавей не дает Джо-гражданину чувствовать себя уютно в серости рабочих будней. С другой стороны, Джо Гражданин перед лицом привидения этого современного безжалостного Минга вспоминает о запретных удовольствиях, которыми он трусливо не воспользовался в своей осторожно прожитой жизни. Примечание чтеца. Безжалостный Минг – это персонаж из франшизы Флэш Гордон. Конец примечания. В поисках рационального объяснения Джо Гражданин нацепляет себе на лацкан значок «хорошего малого» и подвергает объект своего дискомфорта осмеянию. «Этот Антон Лавей просто посмешище, всего лишь жулик!» Вероятно, настало время признать множество заслуг Лавея. Вот несколько примеров. В лингвистике он пустил в обиход концепцию и термин «духовный вампир», помимо многого прочего. В черном и психотронном кино, благодаря Лавею, публика узнала о таких классических фильмах, как «Уроды» и «Аллея кошмаров». Также он предоставил несколько самых знаменитых фотографий в «Голливудский Вавилон» Кеннета Энджера. Также в музыке Лавей совершил переоткрытие многих мелодий 30-х и 40-х годов. Также в создании искусственных компаньонов человека. Андроиды Лавея вдохновили многие исследования в области робототехники и теледилдоники. В области же эротики необычное и в то же время здравоосмысленное руководство Лавея «сатанинская ведьма» дало возможность многим женщинам почувствовать себя более свободно в своей женственности. Ни один человек не смог столь ярко осветить теневую сторону западной жизни второй половины 20-го столетия. Как неоднократно повторял Лавей, сатанизм не имеет никакого отношения к тяжелой металлической музыке или к приношению детей и животных в жертву рогатому божеству. Все это является не более чем фиглярством для слабых и смятенных духом. Сатанизм Антона Лавея подразумевает куда более трудную и закаляющую цель реальное приложение принципов, ставящих совершенствование выше потребительства и личную власть выше стадного менталитета. Сатанизм Лавея избегает потворства прихотям. У меня есть одно предложение. Прочитайте, что говорит Лавей, а не то, что о нем говорят другие. Пусть пелена спадет с ваших глаз. Адам Пафри, октябрь, 1992 год. Предысловие. Удивительно, как много страха вызывает у людей появление сатаниста. Люди, никогда не афишировавшие свою религиозную принадлежность при виде дьявола-поклонника. Вдруг становятся набожными. Как часто я вижу крестики на шеях тех, кто был уведомлен о моем появлении. Словно я, наподобие Дракулы в исполнении Лугаши, лишусь при их виде всех своих сил. Когда же я не обременен такими предосторожностями, аромат нервного пота наполняет комнату. И тогда я чувствую себя садистом, если подобный термин еще применим в таком качестве мне нравится видеть эти пыльные распятия вытащенные с дна комодов где они лежали нетронутыми со времен катехизиса евангелистские наклейки на бампер на которых с таким же успехом можно было бы написать дай мне пинка маленькие золотые крестики патетические жертвы христианской пропаганды носят на своих шеях символы смерти их образца для подражания как маленькие электрические стульчики газовые камерки или висельные петельки, и в самом деле веря при этом, что они защитят их. Защитят их от чего? От моей сердечности или возможной дружбы? Ношение знаков почившей веры позволяет им чувствовать себя в безопасности, в такой же степени безопасности и уверенности, как на рекламе их дезодорантов в достаточной безопасности, чтобы спрашивать меня о сатанизме. Каково чувствовать страх перед непостижимым? Я не знавал такого страха, потому что никогда не испытывал нужды в реальных угрозах моему покою. Я выбрал сатанизм не от безнадежности, а из-за логического знания, что вокруг меня слишком много близоруких людей. Я мыслил и поступал по-иному и посему понял, что я иной. И вот я стал сатанистом, гордым изгнанником. Если справедливость, добро и праведность ставились в пример трусам, я не желал иметь ничего общего с ними. В моем понимании... Сатанизм есть единственная разумная альтернатива стадному менталитету и общепринятому мышлению. Это обдуманный свод принципов и ритуалов, созданных для освобождения людей от заразы бездумья, что разрушает все новое. Я назвал свои раздумья сатанизмом, потому что это название наиболее интригующее. Самодисциплина и мотивация – лучше всего проявляются при возбуждающих условиях. Сатанизм означает противостояние и вкратце обобщает в себе все символы нонконформизма. Сатанизм требует от человека уметь превращать обязанность в преимущество, обыденность в особенность. Иными словами, это названо сатанизмом, потому что это весело, точно и действенно. Ниже следующий сборник эссе, по частям представляющий 25 лет дьявольской мысли, является сатанинским литературным произведением в прямом смысле этого слова. Каждая статья – потворство, прихоти или капризу. Каждая писалась в процессе того, как настроение или идея проявляла себя, постепенно или спонтанно. В процессе написания не придавалось значения тому, будет ли написанное плохим, хорошим, оскорбительным, приятным или даже пригодным к печати. Все было перенесено на бумагу лишь потому, что воздержание от этого означало бы самоотрицание. Резкие статьи были сочинены от нужды ритуализировать резкость. Оформление форма и стиль же рождались в процессе тасовки карт. Руководственные и теоретические материалы появлялись сначала в виде мыслей, требующих, чтобы их записали, затем оформлялись в статьи. Некоторые из них пылились много лет и были включены в эту книгу потому, что пришло время их выхода в свет. Если они и были слегка дополнены, то лишь потому, что популярное недомыслие потребовало проведения сравнений. Записная книжка Дьявола должна содержать отличные от общепринятых наблюдения и парадоксальные теории. Как и сама жизнь, она постоянно в своем непостоянстве. Антон Шандер Лавей, Дюранго, Мексика, 31 августа 27 -го года сатаны. Лекарство от меланхолии или, как избежать, ДП. Никогда еще в истории западной цивилизации человек не принимал столь желанно затеи, рассчитанные на то, чтобы ослабить и уничтожить его. Множество людей находят, что эти годы, наполненные суеверным страхом грядущего тысячелетия, являются самыми беспокойными в их жизни. Перевороты, депрессия, крушение иллюзий, паранойя, мучения, беспокойство, болезни а также все мыслимые недуги наполняют их существование. Поэма Уильяма Батлера Яйца ⁇ Второе пришествие ⁇ прекрасно передает социальный климат нашего времени. Без сомнения, все это должно иметь объяснение или, по крайней мере, подлежать теоретизации. Давайте рассмотрим некоторые обстоятельства. За границей не идет ни одной войны, которая затрагивала бы интересы американцев на личном уровне, будь то патриотизм или нечто иное. Нет ни одного универсального врага, занимающего разумы и чувства общества. Посему враги, угрозы и другие проблемы должны возникнуть из множества источников, которые легко и постоянно доступны. Подкрепление средствами массовой информации, страхов и тревог находится на самом высоком за всю историю уровне. В самые кассовые часы телевизионного вещания зрителю подается напряженность и кризисы, как происходящие сейчас, обзоры новостей, так и документальные, либо вымышленные. И это называется развлечением, а не деморализацией. Если человеку постоянно приходится слышать, что улицы небезопасны для прогулок, что прибои небезопасны для купания, и даже щипание травки небезопасно для коров, в скобках дан пример пугающего заголовка «сатанинский забой крупного рогатого скота», то возникает вопрос, куда же ему приткнуть свое тщедушное человеческое существо? В безопасность автомобиля? Может быть. Но как насчет подсознательной деморализации, соединенной с чувством ложной безопасности, которую предоставляют принудительные средства обеспечения безопасности? Почему, несмотря на быстрые и радикальные прорывы в медицине, так много людей по-прежнему болеют? Упор на раннее обнаружение симптомов болезни должен по идее предотвращать тяжелые заболевания. Когда все вслушиваются в бурчание своих животов, Нащупывают припухлости и размышляют над каждым недомоганием, сверхчувствительности никак не избежать. Что составляет здоровый образ жизни? Всепоглощающая забота о правильности диеты и упражнений или сидение в автомобиле и глотание Бигмаков? Что уносит больше жизней? Страх перед отравлением консервантами, накачанными химикатами цыплятами и пропитанной ртутью рыбой? или сами продукты питания. Если вы законопослушный гражданин, беспокоящийся о безопасности своего дома и семьи, то запрограммированы чувствовать себя преступником, если приобретаете пистолет и посему попадаете в разряд «озверевших вооруженных бандитов». Несмотря на то, что вы чувствуете себя в состоянии контролировать свое поведение и отвечать за свои поступки, вы, тем не менее, деморализованы до состояния стигматизации. Раньше, до того, как вы были деморализованы статической электризацией одежды, причинами беспокойства являлись дурной запах изо рта или не застегивающиеся кнопки, или недекотированная ткань. Как легко жилось людям, если все, о чем они должны были заботиться, состояло бы из таких тривиальных остракизмов. Ныне же, вдобавок ко всему прочему, на вас сваливаются угрозы, болезни иммунной системы, биологического оружия, прослушивания телефона, новых раковых вирусов, политиков, состоящих в тайном сговоре с истинными правителями, правительственных кризисов, преступности на улицах городов, на дорогах, пляжах, растущие цены на продукты, повышение налогов на бензин и неизвестно что еще. Следят ли за нами из мира иного? Не приземляться ли на лужайку перед вашим домом НЛО? Для праведников же угроза сатанизма по-прежнему прекрасный материал. Как же выработать иммунитет против великого ДП, деморализационного процесса, который неумолимо достигает своего наивысшего влияния? Осознайте, чем он является на самом деле коллективным феноменом, самовоспроизводящимся согласно мальтузианскому закону. Примечание чтеца. Мальтузианский закон говорит о том, что население Земли растет быстрее, чем производство продуктов питания. Это может привести к тому, что люди не будут иметь достаточно еды, что в свою очередь может привести к голоду и другим социальным проблемам. Конец примечания. Отделение слабости от силы противодействующих от постигающих. Норберт Винер был бы восхищен современными образчиками человеческих термостатов и их поведением. Никогда ранее человек не был так легко управляем и подконтролен, полагая в то же время, что за всю историю своего развития он еще не был столь искушен во всех отношениях. Избегайте популярных развлечений. Возьмите урок у устрицы, чья политика «голову в песок» повсеместно осмеивается. Если своевременность – это необходимый атрибут деморализации, то экзистенциализм – это прекрасное средство ее выражения. Лозунг «Живи сегодняшним днем, не думай о завтрашнем и вчерашнем» должен быть переиначен в другой лозунг «Задержись в сегодняшнем». Мы все должны готовиться к грядущим событиям, тогда мы сможем извлечь из них выгоду, либо сделаться их жертвами. Но не сходите со своего пути из-за любой потенциальной проблемы и не беспокойтесь без нужды. Кроме того, не общайтесь с теми, кто поступает иначе. Они подрежут вам крылья. Телевизор вовсе не средство развлечения, как полагают многие. Газеты и периодические издания – тоже. Поп-музыка также имеет отношение ко всему этому. Стихи и гармонии ее бессознательно привязаны к настоящему. Фильмы и спектакли – всего лишь еще одна разновидность телевизионной жвачки. Даже одежда на вас, если она на данный момент модная, бессознательно интегрирует вас в стадо. Остановитесь и задумайтесь, является ли то, что вы покупаете, смотрите, слушаете или делаете, популярным. Решите для себя сами. Для сатаниста это не должно составить большого труда. Вырвитесь из пространственно-временного смещения, вызванного ДП, то бишь деморализационным процессом. Путем реалистичного и минимального общения с настоящим и перенесения сферы своих интересов на прошлое и будущее. Если вам необходима интрига или кризис, обратите свое внимание на скандалы и события прошлого. Покровительствуйте тому, что уже вышло из моды или еще не вошло. Отыщите людей, не являющихся провозвестниками современных нравов. Откройте для себя и вовлекитесь в различные времяпрепровождения не из разряда современных массовых увлечений. Окружите себя напоминаниями о другой социальной атмосфере и созерцайте их словно хрустальный шар. Ностальгическая тяга – это несомненный противник ДП, то бишь деморализационного процесса. Ее единственный недостаток заключается в том, что она тоже вошла в моду, и это лишь немного смягчает воздействие деморализационного процесса, занимающего лучшую часть нашего настоящего. Выразите себя в вещах и ситуациях, приносящих удовлетворение лично вам, вместо того, чтобы довольствоваться вещами, несущими на себе ярлыки ностальгических и коллекционных изданий. Я знаю, как тяжело было многим из вас в этом году, ибо в процессе размягчения лишь немногие остались незатронутыми. Из хаоса, грубый зверь, что неуклюже шел к Вифлеему, дабы родиться в году первым, сейчас учится стоять, ходить заново, и звук его шагов уже кое-где сдвигает с места земную твердь. Десятый ключ, провозглашенный в громовых раскатах, темнит небо, как для сатаниста, так и для не-сатаниста. И лишь сатанистам дано знать причины их печалей и осознать, что, как и весь род наш, Каин, Прометей, Арфей, Франкенштейн, они, мы, как все вместе, так и по одному, ответственны за наши собственные проблемы, которых весьма немало. Взгляд назад необходим для выживания. И то, что было посеяно, скоро будет пожато. Урос из сада к востоку от Эдема будут шипы. Какими бы ни выросли цветы, каким бы ни был урожай, будущее принадлежит нам. Реге Сатанас. О значении злодейства Многие тома прослеживают историю человеческой жестокости и тирании. Но сколько из них заострили внимание на важности злодейства для развития человечества? Беспристрастное исследование, безо всякого сомнения, показало бы злодея воспетым героям. В то время как старомодные набожники отливают образ сатаниста в старой удобной форме, Легкодоступная литература по современному сатанизму вдохновила изменения в религиозном мышлении. Можем ли мы ожидать такого признания от современных теологов? Конечно же, нет. Однако никто иной, как злодей, всегда становится катализатором перемен. Возьмем еще незабытые примеры. Если Алистер Кроули не был бы самым нечистым человеком в мире, таким людям, как Джеральд Гарднер и Маргарет Мюррей, не надо было бы выходить на сцену для просветительской деятельности, а Деннис Уитли был бы голодающим стариканом. Становлением своих личностей они обязаны выходкам Кроули. Если ангелы ада не произвели бы такой фурор и не канонизировали такие фильмы, как «Дикий» и «Восход Скорпиона», то чистый и здоровый интерес к мотоциклизму и его миллиардным прибылям никогда бы не развился. Именно романтический ореол зла, а невозможность приятно провести время на свежем воздухе, тайно породил современное байкерское движение. Снижение вредных выбросов, экономичность передвижения, все эти и другие объяснения популярности мотоцикла ⁇ жалкие уловки. Если бы покойный сенатор Джозеф Маккарти не совершил Аутедафе, не было бы и движения за политическую праведность. Если бы Гитлер не начал геноцид против евреев, государство Израиль могло и не быть. На каждого Чарли Мэнсона найдется по миллиону добропорядочных граждан, которые вскипят праведным негодованием по поводу его преступлений. Те же самые милые люди, которые стоят в сторонке и не хотят «вмешиваться», когда на их глазах среди бела дня грабят старушонку, неизменно ублажают свою трусость, срывая голос криками в поддержку более сурового законодательства против преступности. Помните, что нет несчастья столь великого, чтобы хоть кто-нибудь к нему не примазался. Говорят, что злодей плох, но апатичный и зануда куда хуже. Злодей должен быть стигматизирован, дабы его оппоненты могли быть принимаемы за героев. Эти герои всего лишь реагенты, вызывающие изменения в ходе событий, часто ошибочно принимаемых за «прогресс». Что приводит в движение человеческую реакцию? Сила, которая либо умышленна, либо ненамеренно, объявляется злом. Для того, чтобы зло могло выполнять свое чудесное предназначение, оно должно иметь организацию и иерархию. Большим заблуждением было бы ставить на ее низшую ступень так называемого сатаниста, совершающего злые. Поступки в оправдании своего существования. Несложные умозаключения показывают нам, что такие предатели с глубокого юга, как Хью Лонг и Джордж Уоллис, несомненно злые в общем понимании, тем не менее не вызвали реакции в большом масштабе. Придурок, чьи «злые» деяния состоят в отрывании крыльев у бабочек, никогда не вызовет продуктивной реакции он просто не может считаться злодеем, всего лишь болваном. Чем более грандиозен злодей, тем больше блага он приносит обществу. Маломерный злодей влияет только на микрокосм, в котором творит свои дела, если только они не столь ужасны, что распространяются за сферу его влияния. Когда злодей обретает универсальность, его тут же облекают в мантию дьявольщины. Однако, если настоящий злодей не появляется, дабы послужить удобным воплощением зла, тем самым сыграв на руку делам «хорошего малого», то такая личность должна быть создана, а иногда даже и изобретена. Если зло каким-то образом будет уничтожено, род людской вымрет от инертности по крайней мере, при современных стандартах душевного и эмоционального развития. То, что злодей – это злейший враг скуки, было доказано несколько необычным способом, а именно недолгой жизнью бульварной газетенки «Хорошие новости». Полагая, что публика устала от того, что питает стандартную журналистику, убийств, изнасилований, войн, беспорядков, скандалов и катастроф, газета «Хорошие новости» печатала только их. Хорошие новости. Она храбро продержалась два или три номера, прежде чем бесследно исчезла. Почему же эта газета умерла? Хорошие новости по-настоящему хороши для тех, к кому они непосредственно относятся.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 Не будь зла, которое можно бронить, он мог бы и вообще не родиться. Да, зло это великий спаситель и подкрепитель тех, кто более всего его осуждает. Банальности плоские, как утиный нос Богатые богатеют, а бедные беднеют. Богатые и вправду богатеют. Но бедные, которым мало или нечего терять, могут только разбогатеть. Если этого не достичь упорством, то на то есть благотворительность. Весь мир любит того, кто влюблен. Начальники не любят влюбленных, потому что они не могут сосредоточиться на своей работе. Те, кто не любят, ненавидят влюбленных из зависти. Даже влюбленные не особо церемонятся с другими влюбленными. Они считают чужой выбор объекта любви ущербным по сравнению со своим. Все лучшее в жизни бесплатно. Вещи могут ничего не стоить для вас, но кто-то другой платит за них. Честность – это самая лучшая линия поведения. Следует читать. Доверие – это лучшая политика. Красота поверхностна. Бальзам для уродов, которым ничего не остается, как таить на всех злобу из-за своей собственной внешности. Неприметные и некрасивые люди часто прячут враждебность за елейным и вежливым фасадом, что принимается иногда за внутреннюю красоту. Если не получилось с первого раза, пробуй и пробуй еще. Неоспоримый способ сделать из себя паразита. Лучше так. Если не получилось в первый раз, подожди и посмотри, что получилось. Если ничего не получается, пробуй другой подход. Если снова не добился успеха, пробуй кого-то или что-то другое. Ничто не заменит тяжелый труд. Если вы представляете из себя то, что от вас ожидают другие, не имеет значения, как много или как мало вы делаете. Нагрудный знак хорошего малого. Человек – это эгоистическое существо. Все его поступки эгоистичны. Человек не хочет помогать другим, однако желает, чтобы другие думали о нем наоборот. Ввиду того, что эгоистичность родственна гордыне, от тщеславия есть дело рук дьявола, первое правило спесивца – это выставить на показ свои сострадания и благотворительность, нацепив на лацкан знак хорошего малого. Человек не сможет сделать ни одного шага к своему дальнейшему обожествлению, пока не снимет с себя знак хорошего малого. Настоящие спасители человечества – это вовсе не те, кто вели показательные жизни, а те, кто позволили человеку почувствовать себя праведником, тем, что он натворил, в том числе и против себя. Гитлер позволил несчетным миллионам людей чувствовать себя правыми. Любой намек на хорошее качество, обнаруженный у моральных врагов, кажется, лишает знак хорошего малого его блеска. Святые хороших малых чаще всего являются лишь победителями в соревнованиях по воздержанию. Исследователи восприятия и объективные знатоки человеческой природы наглядно доказывают, что многие святые, известные нам из истории, Тайком наслаждались прелестями жизни, предлагая в то же время другую картину для наивного и управляемого большинства. Леопольд фон Захер Мазах еще не написал Венеру в мехах, а набожных и мирских северинов было хоть пруд пруди. Дьявол, помимо того, что являлся лучшим другом церкви за все время ее существования, также способен возлагать на человека мантию доброты. В какой аллегории не выколдовывался бы дьявол, он становится катализатором для тех, кто в нем более всего нуждается. Злым людям присуще быть лицемерами, выставляющими на показ свой знак хорошего-малого. Без врага, что наслан на них, они не смогут сколь-нибудь убедительно предстать в качестве хороших. Это говорится не для того, чтобы запретить кому-то гневаться на несправедливость или высказываться против того, что нарушает его безопасность. Это первый закон, закон самосохранения. Но мы должны взвесить мотивы выбора врага. Наверное, ничто так не пугает, как угроза не иметь врага. Если, испытывая боль, вызвать боль в другом месте тела, легко возомнить, что той, первой боли, вовсе и не было. Хороший малый нуждается в плохом, чтобы облегчить боль от собственной ущербности. Вот почему его враг никогда не исчезнет, ибо если так произойдет, это принесет великую внутреннюю боль. Без причины, которая отвлекала бы его разум от собственной никудышности, он просто потеряется. Для простых и уставших людей, добившихся малого, либо вовсе ничего, почти не заботящихся о том, живы они или мертвы, враг просто необходим. Их ценность как человеческих существ измеряется не тем, кто они или что они могут, но тем, против кого они. Парадоксально, но это лицемеры, которые избегают любых проявлений негативных наклонностей. Их словарные запасы полны такими напыщенными терминами, как правдивость, благотворительность, честность, духовность, равенство, гуманизм, мораль, этика, оправдание, понимание, сочувствие и так далее до бесконечности. Некоторые из этих хороших малых, наподобие парня, что хочет надеть штаны на собаку, до некоторой степени откровенны. Большинство же нет. Следовательно, моя цель – сделать обычно незаметных хороших малых видимыми, как в случае с фрейдовской дамочкой со шкафом, полным сосисок. Когда самоназначенные хорошие малые будут не только опознаваться, но и осмеиваться за хвастовство своими знаками отличия, человек сделает гигантский шаг к более правильной оценке человеческой личности. Верховенствующая нужда верить во что-нибудь, во что угодно, была бесспорно объяснена психологами Мортимером Остоу и Бенами Шарфштейном в работе Необходимость веры. изданной в Нью-Йорке издательстве International University Press в 1954 году. Человеку не нужно верить в набор религиозных принципов. Если чья-то вера в кусок грязи достаточно питает этого человека, что ж, прекрасно. Если однако набор религиозных догм отягощен контрастами между добром и злом, то следует обратиться к благочестивым потребностям. Те, кто желают добиться принятия так называемыми «уважаемыми» людьми, должны быть хорошими. Их самоправедность, однако, должна быть телеграфирована хитроумными путями. Недостаточно лишь приветствовать всех с радостным восклицанием. «Привет, я хороший малый, так что вы должны принять меня». Нужно еще и носить один из множества понятных знаков хорошего малого. Каждая группа равных по своему положению людей имеет свой собственный знак хорошего малого. По-настоящему заслуживающий его человек добивается правоношения этого знака через силу своей личности и заслуги. Остальные же пытаются завладеть им путем прицепления его на себя. Психологи называют это отождествлением. Человек утверждает свою личность через личный либо коллективный феномен, часто называемый мотивацией. Знаменитости часто используют достойную мотивацию, чтобы поддержать шаткие личностные качества, развившиеся на почве индивидуальных способностей. Фигуры, к которым приковано внимание публики, носят знаки хороших малых из чистого прагматизма. Ясно, или по крайней мере должно быть ясно, что «великий человек» не делает ничего, что выходит за рамки настоящей благотворительности. Утверждение, что всякий поступок эгоистичен, является трюизмом, но, несмотря на это, не все поступки вредны, а некоторые даже благотворны для других. Хорошие малые показывают наклонности, которые часто тлетворны и обычно лишены осязаемого оправдания их существования. Рациональный интерес к самому себе есть добродетель, но он должен приниматься за то, чем он на самом деле является, за интерес к самому себе. Это и есть доминирующая тема сатанизма. Иррациональный же интерес к самому себе или незаслуженно самопровозглашаемая праведность являются отличительными чертами хорошего-малого. Религия, создав миллиарды незаслуживающих и недостойных последователей, является ведущим оптовым торговцем знаками хороших-малых. Христианская доктрина вышла из моды и в нее уже трудно верить даже самым некрепким умам. Кто-то спросит, как же люди могут быть столь тупы и верить всему, что говорят попы и проповедники? Не может ли это быть следствием того, что среди психологических костылей, предлагаемых христианской догмой, самое очевидное так легко проглядеть? Вместе со всеми своими ужасами и угнетением личности Христианство предлагает ингредиент, необходимый для эмоционального равновесия масс. Знак хорошего малого. Старые карнавальные предсказатели называют похожую уловку «упаковкой клиента». Отпуская посетителя с еще большим количеством проблем, чем то, с которым он явился, Предсказатель судьбы делает его счастливым и убежденным в том, что визит был своевременным. Нью-эйджевские медиумы, с другой стороны, просто дискредитируют уменьшающееся число настоящих предсказателей. Веря в собственную чепуху, они тем самым нацепляют знак хорошего малого так же, как это делают ясновицы, пророки и целители в ассортименте, что получили свой дар от Бога. Они устанавливают религиозные селки с не меньшей уверенностью, чем их предки, отшельники в волосяных рубашках, и стремятся к подобной святости. Хорошие малые везде. Включите телевизор. Через 10 минут реклама драматически возопит просьбу одной из тысяч бесприбыльных благотворительных организаций. Такие организации – свечи зажигания национальной экономики. Легко увидеть, почему. Жертвующий хороший малый экономит на налогах. Принимающая благотворительная сторона тратит 90% денег на накладные расходы. Менеджмент платит завышенные зарплаты и получает ответные дивиденды от продавцов, которые, в свою очередь, получают льготы для наживы ввиду своей принадлежности к хорошим малым. Если даритель жертвует свои деньги напрямую правительству, а не на благотворительность, его статус меняется, и из хорошего малого он превращается в налогового простака, а это может ему дорого обойтись. Он должен быть сумасшедшим, чтобы не избрать путь хорошего малого. Если же хороший малый вместо денег жертвует свое время, это также считается приемлемым. Он помогает благотворительным организациям, освобождая их от уплат за строительные коммуникации и расходов на коммунальные услуги. Английская знать временами вынуждена добывать средства на содержание своих средневековых замков путем организации экскурсий, включающих в себя порой вопли привидений и бряцания цепей. Подобной обреченности в Америке нет и в помине. Дворцы некогда безмерно богатых людей превращаются в фонды. Во многих случаях владельцы даже и не снимаются с места, попросту отдавая несколько комнат добровольцам. В других случаях фонд полностью берется за ведение дел, снимая обремененного владельца с налогового крючка. Бывший владелец становится хорошим малым на пенсии, достаточной для того, чтобы купить новую многоэтажку или кондоминиум. Велики шансы того, что он был рад избавиться от своего белого слона, где он маялся годами с одним или двумя угрюмыми слугами. Он достиг той точки, когда ему уже хочется того, что его богатство само по себе не способно принести. Признание. Пока он еще способен дышать, он может подарить музею свои картины, где они будут помещены в крыло, названное его именем, и наслаждаться славой хорошего малого. Благотворительность пристает к тем, у кого накопились излишки не потому, что тем могут позволить себе поделиться, но потому что знает, если «филантроп» не будет жертвовать, то будет выставлен чудовищем в человеческом облике. Благотворительности выбирают лозунги вроде «непозволительно не жертвовать», намекая на то, что те, кто отказывает им, вскоре поплатятся каким-либо образом за свое бессердечие. Фокус, с обыгрыванием актов великодушия теми, кто едва способен совершить их, сильно действует на тех, кто может. Почтовые евангелисты мешками рассылают брошюры, изображающих сирот с раздутыми животами, толпящимися возле зданий их фондов в Гватемале, Бьяфре или Нью-Дели. Однако расследование может показать, что масонский знак на их здании закрывает собой вывеску вроде «Новая эра, экспорт ко ЛТД», и что улыбки на лицах детей появились не от благословения Господня, а из-за местной купюры, достоинством в 25 центов, обещанной им за позирование. Знак хорошего малого открывает неограниченные возможности для мошенничества, причем не только основанного на доверчивости. Если доброволец, сияющих моральных качеств, встречает другого равного, и так же, как он, состоящего в браке, сотрудника, при физически возбуждающих условиях, однажды вечером в складском помещении может произойти слияние. Всему этому, конечно же, тут найдется объяснение. Обе стороны преследуют одну и ту же цель. благотворительные организации являются такими же возможными местами для социальных контактов, как самые вульгарные бары для одиноких или танцевальные курсы. Однако благотворительные организации позволяют участнику остаться хорошим малым, а не прослыть дамой без кавалера или сердцеедом. Разве не чудесно желание спасти человечество, а заодно деревья и животных? Или «упаси нас, сатана!» стремление спасти мир. На самом деле безумец, замысливший править миром и такой же слабоумный, желающий спасти его, обычно одно и то же лицо. Те, кто хотят править миром, идут к достижению своей цели под маской его спасения. Жаждущие власти, хорошие и малые, возвышают эти желания помогая править миром силой оружия или спасая его уравнительной политикой. Эти помощники могут носить свои знаки хороших малых, не беря на себя ответственности и обязательства, возлагаемые на подставных лиц. Хороший малый, пытающийся спасти мир под личиной эколога, просто становится богом микрокосма, служащему макрокосмическому клиенту. Мне кажется, что люди, более всего вопящие об экологии, менее других способны внести свой вклад в развитие планеты. Представляется очевидным, что начать нужно с того, чтобы устранить источник проблемы. Проблема это, конечно же, люди. Устраните людей, и вы избавитесь от проблем, которые они так жаждут устранить. Диванные либералы благоговейно разглагольствующие об экологическом долге были бы в ужасе от введения тоталитарных мер по принудительному контролю рождаемости они кричат власть народу власть делать что заваривать еще большую кашу где все маленькие люди с большими идеями вот один накручивает педали своего горного велосипеда мимо салона роскошных автомобилей Капли пота украшают его лоб, как маленькие прозрачные камешки. Вот второй проезжает мимо в своем субкомпакте. Ни у кого не прибавилось самосознания по сравнению со временем, что было 10 лет назад, когда они носились на 300 сильных чудовищах. Человек на велосипеде богат, человек в маленьком автомобиле нет. Мистер-велосипедист едет на одном из своих знаков хорошего-малого, а в награду еще и приобретает здоровье. Маленький человек в маленьком автомобиле также едет в одном из своих знаков и на самом деле может позволить себе содержать его. Повернем часы назад и послушаем другой обращек логики. Никто не хотел покупать маленькие автомобили потому, что они были небезопасны. Смущали людей, и вообще о них никто и слыхом не слыхивал. Только дети и эксцентрики ездили на велосипедах Дети, потому что они были еще слишком юны, чтобы сесть за руль машины, эксцентрики, потому что это было полезно для здоровья. Но в те времена, чтобы заботиться о своем здоровье, надо было для начала сойти с ума. Можем ли мы предположить, что человек есть единственный в природе живой организм? который не может приспособиться к окружающей среде. Если вредители процветают на пестицидах, которые когда-то убивали их, почему человеческое тело не может принять полютанты, химические консерванты и так далее, как еще один шаг в его естественной эволюции? Почему самых нездорово выглядящих людей можно увидеть выходящими из магазинов здоровой пищи? Не их ли слишком суровые диетические обычаи не могут иммунизировать их от отравляющей пищи, которую им случается поглощать? Если экологические хорошие малые действительно хотят практиковать то, что ими проповедуется, надо позволить им основать колонии в невозделанных областях и поддерживать в них жизнь, сведя контакты с внешним миром к минимуму. Некоторые уже сделали это, и ими можно только восхититься. Они создают общество в необжитом пространстве. Однако, они находят одну вещь в их окружающей среде, недостающей. Она есть самый важный ингредиент в жизни хорошего малого, отсутствие которого делает его знак бессмысленным. Этот отсутствующий ингредиент – аудитория. Я расскажу вам одну историю. Один отшельник жил в глухом лесу недалеко от маленького городка. Раз в году, первого мая, он ненадолго выходил на опушку леса. Затем он снова скрывался в лесу, и никто не видел его до следующего года. Так продолжалось в течение двадцати лет, и единственная причина, по которой он показывался на глаза людям, были дети, устраивавшие пляски вокруг майского столба на опушке леса. После пятого года регулярных появлений он стал для жителей непременным атрибутом их жизни. Более того, ожидание его появления стало частью праздника. Вскоре отшельник сделался самой знаменитой личностью в городе благодаря лишь своим ежегодным появлениям. На двадцать первый год он не появился. Разразилась чуть ли не паника. Была организована поисковая команда, которая прочесала лес. Отшельника нигде не было. Опечаленные горожане вернулись в свои дома и на рабочие места. На следующий день отшельник появился на главной улице города. Все выбежали к нему, чтобы сказать, как они рады видеть его. Они настаивали, чтобы он остался в городе и никогда больше не возвращался в лес. Они не только как следует позаботились о нем, но и избрали его мэром. Впрочем, он не был настоящим отшельником. Более того, он вообще им никогда и не был. Отшельник живет один, без человеческих контактов. Этот же человек просто имел бесконечное терпение и отзывчивую аудиторию. Он был хорошим шоуменом, который впоследствии превратился в политика. Так же, как и некоторые отшельники, все носители знаков хорошего малого нуждаются в аудитории. Как священникам нужно окружение грешников, дабы они могли проповедовать, так и экологическому хорошему малому нужны загрязненные города. Несмотря на обилие солнца, свежего воздуха и здорового образа жизни, слепые редко вступают в нудистские колонии. Ближайшее по бессовестности жульничество, доступное для обозрения любой деревенщине, можно найти в палатке евангелистов. Человеку Божьему стричь бессознательно желающих того жертв еще проще, чем торговцу, проталкивающему свои безбожные товары. Знак «хорошего малого», предоставляемый евангелистами в обмен на грабеж, обеспечивает им успех. Человек, повинный в минимуме проступков, становится своей собственной жертвой, и небольшое число его внутренних демонов становится двигателем различных эксцессов и пороков. Те же, чьи провинности велики, более осторожны в своих поступках. Они всегда ищут кого-либо, кто возьмет над ними вверх. Я слыхивал, как многие мужчины и женщины признаются – Я знаю, что он или она обманывает меня, но я нахожу это столь забавным, что не имею ничего против. Когда таких людей ругают за неразборчивость или неумение судить о людях, они неизменно становятся еще более привязанными к своим эксплуататорам. Отпускающий грехи проповедник является волком в овечьей шкуре последней инстанции. Того же ждут его последователи. Несмотря на роскошные лимузины, шикарную одежду и апартаменты люкс, столь любимые этими людьми, надоевшая всем критика подобных излишеств редко обескураживает верующих. Чем более грандиозен крестовый поход, тем более удовлетворены его заказчики. Виновные освобождаются от своей вины и запретов, особенно в более жестких формах религиозного экстаза что же возникает вопрос столь ужасного в таком порядке? Ничего. Ничего, кроме самообмана. Бог и Иисус делают плохого человека хорошим, дурного – добрым, неблагодарного – благодарным, жертву – счастливой. Что бы произошло, если бы эти божественные имена вдруг стали недостаточно убедительны для умиротворения слабых и обделенных? А как насчет будущего, когда обман и подлог станут читаться с такой же легкостью, как и чье-нибудь имя или адрес? Когда жертвы, какими бы добровольными они ни были, будут видеться теми, кто они есть на самом деле жертвами? Когда самообман перестанет проходить незамеченным, Никто не захочет выставлять себя в роли дурака. Инструменты самообмана будут применяться либо в неприкосновенности частных владений, либо выставляться на всеобщее обозрение в качестве забавных атрибутов прошлого, не более того. Зловещим пророчеством насчет элитной «мысленной полиции» сбыться не суждено. Новые открытия в анализе личности – Сделают каждого потенциальным полисменом мыслей, станет так же легко разбираться в мотивах поведения человека, как и определять цвет его глаз. Знак хорошего-малого станет заметным в каждом манерниченье, и никакое количество аффектации или защитного плюмажа не скроют недостатков характера. Врожденные же хорошие качества по-настоящему хорошего-малого будут увидены независимо от злобности его внешних ловушек. Как свежо звучала бы речь политического кандидата: "Я не верую в Бога. В целях защиты здоровья и безопасности граждан я планирую посадить моих друзей на ответственные должности. Я прикарманю все деньги, какие удастся, а оставшиеся потрачу на необходимые социальные улучшения." вы не будете иметь голоса в моих решениях так же, как и сейчас не имеете его. Вам придется примириться с моими суждениями, что вы и сделаете, так что пока можете чувствовать себя относительно комфортно, пользоваться свободой передвижения и возможностью продвижения. Если я преуспел в одурачивании публики, то публика должна винить в этом себя, ибо я предупреждал вас, что я так же лжив, как и все политики. Несмотря на отвратительность моей профессии, я постараюсь сделать вас по возможности счастливыми.